Глава 26. Волшебный театр. Распитие эликсира струя любви, порча сценического реквизита, стрельба по актерам и бесплотное проникновение категорически запрещены. Театр охраняется котами четырехглазами. Из программки. Волшебный театр Ита находился в мраморном городе Попасть туда можно было четырьмя способами: пешком, верхом на пассажирской фуре и на подъемнике. В отличие от жизненно необходимых услуг, вроде харчевания и ночлега, за остальное выйти лупили изрядно со всех без исключения, в том числе из гордых попаш в их геройствующими отправсками. За внимание к своей скромной персоне со стороны всяких возчиков, перевозчиков, лодочников, носильщиков, лекарей и прочих надлежало платить. Таким образом, пешком было дешевле всего, но восхождение от канцелярии до Волшебного театра обещало занять не меньше пяти часов. Верхом вышло бы быстрее, но лошадей у них теперь не было, а купить их было не на что. Весьма соблазнительным вариантом представлялась пассажирская фура, но оказалось, что по случаю празднеств в честь двухсотлетнего юбилея Сермельской плотины, перекрытый для гужевого транспорта Приморская мостовая и на поллиги выше улица 40 Сорокадарналок. На обеих главных улицах идут торжественные процессии, народные гуляния, раздают дешевую выпивку и бесплатный мордобой в подворотнях. А потому никаких фур в мраморный город не будет до второго вечернего часа. Оставался подъемник. Стоил он, разумеется, бешеных денег 20 полновесных монет сноса. Зато он довозил до самого верха всего лишь за час с небольшим. Один раз один мог позволить себе и главное, Эсмару это удовольствие под благовидным предлогом спешки. Кроме того, подъемник сулил повышенную безопасность перемещений. Покуситься на их жизни в закрытой снизу и с боков тупорылой деревянной барке, ползущей на высоте в 100 локтей, было практически невозможно. Когда их клеть, рассчитанная на 20 человек, заполнилась до отказа и покачнувшись, тронулась вверх, Эгин наклонился к уху Эсмары и попросил: "Расскажи про дрона". На мальчик не ответил. Он умудрился заснуть сразу же, как только прикоснулся к обшитой бархатом спинке скамьи. Небось так и не поспал этой ночью, с дроном проболтал о грядущих подводных подвигах и короне идского монарха. Эгин решил не будить исмара. Перед ними сидела шумная компания расфуфыренных молодых девиц и юношей с короткими изящными кортиками. Двое из них, самая яркая девица и самый бледный За той же самой огненной окой юноша в унисон заиграли на коней фамах Остальные принялись вполне музыкально подвывать. Поехали. Местная золотая молодежь была столь не похожа на ряженных убийц, столь жизнерадостно и учтива, что и гимн тоже позволил себе расслабиться. Несмотря на то, что коней фамы звенели вовсю, он сам не заметил, как задремал вслед за эсмаром. Здравствуйте, Эгин. На этот раз вы очень расторопны. Я здесь всего лишь второй день. Это это вы, Гнор?» Я Волшебный театр Ита был полон людьми. Они возлежали на диванах с высокими спинками, сидели в креслах, топтались в проходах между рядами. Некоторые жевали, другие потягивали напитки из высоких конических кубков. Периодически сверху на цепочках опускались овальные блюда, наполненные маленькими пирожными и уставленные сосудами из дымчатого стекла. На сцене находились двое актеров в масках. На одном из них была длинная хламида, расшитая хвостатыми звездами. на другом доспехи, лишённые каких-либо признаков государственной принадлежности. Оба актера молчали. Тот, что в хламиде, водил пером по бумаге, стоя за высоким бюро. Офицер в доспехах терпеливо ждал, заложив руки за спину. Он глядел в окно, за которым не было видно ничего, кроме ровной, неизменной голубизны. Зрителей, судя по всему, происходящее на сцене совершенно не интересовало. Многие в голос переговаривались между собой, на одном из диванов целовались, на другом просто лежали в обнимку. Эгин видел все это через узкое высокое оконце. Он находился за стеной противоположной сцене, в конце зала. Странный какой-то театр. Актёрам нет дела до зрителей, зрителям нет дела до актеров. Где он находится, определить было непросто. Света проникающего из зала не хватало для того, чтобы осветить стены или потолок и тем самым поведать хотя бы о размерах помещения, и главное, Внимание Эгина было полностью поглощено лакхой. Как лакха обещал, он был похож на облачко мельчайших капель серебра, которые сверкали в темноте, освещая сами себя, но не более того. Облачко покоилось в воздухе, словно было нарисовано на невидимом объемном холсте. Именно статуарность и невозмутимость, то есть полное отсутствие возмущений облака Гнорра в потоках воздуха, изумили Эгина больше всего. Сколько можно молчать, Эгин? Извините, Гнор, я по-прежнему продолжаю удивляться чудесам. Это вы еще настоящих чудес не видели, лах хохикнул, весьма нервно, как показалось Эгину. А вы? Эгин, это же шутка. Я вам обещал в свой что выйти буду глуповатый шутлив, так получается. Кстати, вы уже ели вяленых мальков? ската водолета Нет? Обязательно попробуйте и расскажите мне. Я вот никогда не пробовал. Говорят, они неимоверно вкусны Плох, лахха. Совсем плохо. Болтают безумолку, как умирающая от чехотки светская дама. Хорошо, гнор, я попробую. Сегодня у нас много времени. Ни вы, ни я не знаем, как меня спасти. Расскажите мне обо всем, что произошло с вами по пути в Ит. Я хочу послушать что-то интересное. Как вам, кстати, город? И мысли у него скачут все сильнее. Игину стало очень грустно. Он был почему-то уверен, что к этому моменту либо он, либо Гнор уже будут знать, как подхватить семя души Лакхи над пастью золотого цветка и вложить его обратно в подходящее тело. Но, оказывается, спасительного рецепта не отыскал и Лахха. Гезир Гнор, до города я еще доберусь. Позвольте начать сначала. — А, да, конечно. Видите, какой я стал рассеянный. И в каждой капельке по 100 своих мыслей. Хороший каламбур. Гнор рассеивается все больше. А? Я понял, что кислые шуточки Лакхи надо просто игнорировать и вообще вести себя с ним как наставник со школяром. Стараясь говорить как можно отчетливее и отбрасывая прочь все несущественные детали. Эгин рассказал о дороге из Суидеты в о встрече с Миласом Гетиониктом, о бои на заставе и о ночной переправе через озеро Сигелла. Потом, не снижая темпа, чтобы Гнор не успел увести разговор в сторону, Эгин поведал о завтраке в щучьей поживе, встрече с дроном и гибели колдуна от отравленной иглы. И только когда дело дошло до встречи с чернокафтанниками и женщиной-магом Эгин позволил себе перевести дух. Послушайте, Эгин, так вам удалось понять, какие силы верховодят и там, и что тут у них вообще творится? Я был уверен, что вы знаете это лучше моего, удивился Эгин. — Скрывать уже незачем, — вздохнул Гнор. Да и никаких особых секретов я, пожалуй, не выдам. В своде равновесия существует одно неписанное правило, известное только паре орденцам и очередному Гнору. Согласно этому правилу, Свод не должен ни при каких условиях, что бы ни случилось, посылать своих офицеров в Синий Алустрал, воют и Выт. Сведения о перечисленных землях в Своде равновесия принято получать из вторых рук, а из вторых рук обычно приходят только басни и небылицы. Кто его ввел, это правило? Инокс Лагин, разумеется, как почти все придуманное двумя логинами, Это правило лишено пояснений. Просто нельзя. Но его, разумеется, нарушали.